Глава 2. Не знаю, насколько это плохо, но нулевка звучит жутко неприятно. Я внимательно посмотрел на нашего классного руководителя. «Не ожидал я такой подставы от вас, Демит Иванович, не ожидал». «Я понимаю ваше желание утаить информацию о себе», – невозмутимо продолжил, «не очень-то и классный, классный. Но во время калибровки у Стелы рекомендую не упорствовать». Он обвел взглядом притихший класс. «Чем сильнее и четче вы опишите ваш жизненный путь и обрисуете накопленный опыт, тем выше вероятность получить действительно ценный навык или умение, которое будет нивелировать вашу слабость». «Надо же, нивелировать!» Большая часть ребят тут же заскучали, не в силах удержать в памяти начало и конец предложения. «Я же слушал очень внимательно». «Ни в жизни не поверю, что публичное унижение меня любимого и прилетевший следом пространственный спич про компенсацию слабых мест не связаны». Знать бы еще, в чем интерес самого Демида Ивановича. Следующий. Сидящий за мной парень судорожно выдохнул, поднялся на ноги, от чего то покосился на меня и деревянной походкой направился к доске. Я же взял карандаш и открыл блокнот. Память у меня хоть и хорошая, но записать краткую характеристику на каждого из своих одноклассников лишним не будет. «Ну, я это...» — начал здоровяк, не зная, куда деть свои руки. «Меня Мироном кличут. Воины мы. Из гильдии, значится. Люблю с металлом работать. Ну и драться». Он вопросительно уставился на Демида Ивановича, на что последний поощрительно улыбнулся. «Продолжай, Мирон, что еще можешь о себе сказать?» «Ну, — задумался здоровяк, — ранг могу, 2-1-1». «А зачем ты здесь, Мирон?» «Ну это...» — Мирон нахмурился и сцепил руки в замок с такой силой, что костяшки побелели. Отец с задания вернулся шибко раненый, ну а гильдия лекаря зажала. «Ну, я подумал-подумал и решил, что не хочу такого обращения». Здоровяк мрачно посмотрел на учителя. «В общем, в рот хочу или даже в клан дворянский, чтобы по справедливости было, чтобы семье помочь, вот». Мирон еще больше нахмурился и чуть ли не бегом устремился к своему месту. «Молодец, Мирон», — серьезно произнес Демид Иванович. «Видно, что говорить не приучен, обмануть тебя, деревню, легче легкого». Но зато переборол себя и вон, какую речь толкнул. Я наскоро записал в блокнот краткую характеристику здоровяка «Мирон-2-1-1». Кузнец?» Проблемы с семьей? Хочет в рот?» и задумался над словами классного руководителя. Ведь Демит Иванович хоть и поддержал Мирона, но опять же ткнул его носом в слабость, а всему классу практически открытым текстом поведал о доверчивости парня. «Мое имя Валерон», пока я думал, к доске вышел следующий одноклассник. Род Воронцовых. Этот, несмотря на смешное имя, держался с достоинством и некой вальяжностью, что ли. В гимназию пришел, а ресницы парни едва заметно дрогнули, чтобы найти хорошую партию. Мой ранг 1-1-2, увлекаюсь. «В смысле партию?» – прогудел Мирон. «Здесь же одни пацаны». «Да уж, действительно, деревня. Мало того, что мгновенно нажил себе во враги покрасневшего Валерона», так еще и перед остальными в своей глупости расписался. «Во-первых, Мирон, — отчеканил Димит Иванович, — мы не перебиваем своих товарищей. Во-вторых, с пацанами, как вы выразились, вы будете учиться до инициации, после чего перейдете в комплексные классы. Более того, женская гимназия расположена напротив, и некоторые дополнительные занятия у вас будут проходить совместно». Что Дубина Мирон, что ищущий партию Валерон были мгновенно позабыты, и все парни, включая меня, довольно заулыбались. Шутка ли учиться без девчонок? Они, конечно, существа странные и загадочные, но жутко интересные. Ну а в-третьих, Демит Иванович выразительно посмотрел на здоровяка. Лучше молчать и слыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения. Жестко, даже жестоко, но, думаю, справедливо. Мирон, похоже, до сих пор не понимает, что с дворянами шутки плохи. И одно дело идти на конфликт, когда нет выбора, как я. Другое – находить себе врагов на ровном месте. Продолжайте, Валерон. Классный руководитель отвел взгляд от покрасневшего, как рак, здоровяка и кивнул стоящему у доски парню. «Благодарю, Димит Иванович», – одноклассник отвесил небольшой, научтивый поклон. «Увлекаюсь тактическими играми, алхимией и разведкой». «Моя слабая черта?» – он покосился на учителя, на что тот благосклонно кивнул. «Угасающий рот, из-за чего я, собственно, и ищу хорошую партию». «Молодец!» – Димит Иванович с уважением посмотрел на парня. Но Валерон еще забыл добавить, что для дворянина он скверно обращается со шпагой. «Следующий!» Мой блокнот пополнился еще одной записью. «Валерон Воронцов, 112. Тактик, алхимия, разведка». Рот угасает, плохо фехтует, и я с интересом поднял взгляд на вихрастого пацана, который вылечил Пылаева. «Всем здравия!» – вихрастый обозначил губами улыбку. «Меня зовут Василий Пожарский. Мне, как и большинству здесь присутствующих, 14 лет. Увлекаюсь природой, целительством и големами. Рот угас до такой степени, что родовая способность не пробудилась. Ранг 1-2-2». «А еще Василий забыл упомянуть про долги своей семьи», безжалостно добавил Демид Иванович. «Присаживайтесь, сударь». Я наскоро набросал в блокнот. «Василий Пожарский, 1-2-2». «Природа, голимый целитель». «Долги, рот угас, нет родовой способности». «Следующий». Тощий очкарик обогнул свою парту, да так и замер, вцепившись в столешницу мертвой хваткой. «Милослав». «Из вольной семьи часовщиков. Люблю чинить часы и прочие механизмы. Ранг 1-3-1». «Ого, а парень-то хорош выходит. Препод вроде как говорил, что тройка в ранге – это хороший результат к концу года». «Что-то еще, Милослав?» – невозмутимо уточнил Демит Иванович. «Способности у меня нет», – тут же погрустнел паренек. «Ни одной». «Присаживайтесь, Милослав». «Классный руководитель великодушно позволил часовщику вернуться на место. Вы забыли сказать, что вас соплей перешибить можно». Очкарик густо покраснел, а с задних парт послышались смешки. «Милослав, 131. Часовщик, слабак, заика». «Следующий», — холодно произнес Димит Иванович, и смешки обрезала будто ножом. «Одноклассники вставали и рассказывали о себе, а моя тетрадь пополнялась записями». Иван Толстой, 2-2-1. Тактик стратег, фехтовальщик-стрелок. Отец проигрался в карты. Сам Иван убил студента на дуэли. Игорь Прокудин Горский, 2-1-2. Тактик фехтовальщик, каменная кожа, семья в опале у князя. Федор Безухов 2-1-1. Кулачный боец, силач обожает булочки, торговые связи с соседним княжеством. Петр Волконский, 2-1-2 Стратег, семья владеет мануфактурой, огненные кулаки, прыщи на лице и на спине. Встретилась еще одна тройка, и ей оказался высокий парень болезненного вида, который до последнего не хотел сознаваться в своей слабости. Пришлось Демиду Ивановичу ему помочь. Роман Дубровский, 113. Интуит, хорошая память, сильная родовая способность. Комплексует из-за внешности, влюблен в некую Юлиану. Некоторые из одноклассников имели практически безупречную репутацию и безобидные слабости. Такие, например, как «Дмитрий Уваров, 2, -2 стратег оратор, боится высоты», или «Павел Меньшов, 2, -2 тактик стрелок, помощник младшего инженера, падает в обморок от вида крови», и даже «Александр Горчаков, 212 тактик лесник, пограничник, слоупок». Понятно, что наш классный выразился другими словами – но я сократил так, чтобы понятно было именно мне. Кстати, по Александру было заметно, что общение дается ему с трудом. Явно не мастер словесных баталий, зато такие, как он, в бою и в лесу чувствуют себя, как рыба в воде. К слову, если бы не блокнот, все эти имена, ранги, лица, сильные и слабые стороны давным-давно слились бы в одну мутную карусель. Кто-то вообще не оставался в памяти, отображаясь в блокноте лишь парой скупых строк. Кто-то вызывал интерес. И слева от его имени я ставил знак вопроса. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что будет дальше. Учеба, притирание друг к дружке, раздел сфер влияния, поиск друзей и всякое такое. Ну а мне после ссоры с местной золотой молодежью нужно как-то обезопасить себя. И я видел единственный вариант сколотить вокруг себя свою компашку. Одиночки в коллективе долго не живут, это я знаю лучше других. Был определенный опыт в 10 классе. Ну и самое главное, нужно не просто подружиться с ребятами, нужно сделать так, чтобы парни в моей группе оказались друг другу полезны. Для этого мне и нужны будут записи про каждого из моих одноклассников, надо будет потом еще гербы зарисовать. Очередь тем временем дошла до Громова и его друзей, которым я по понятным причинам решил уделить особое внимание. Врага нужно знать в лицо. Дмитро Громов, старший наследник рода вышедший к доске блондин, подарил мне многообещающий взгляд. Ранг-222, будущий глава рода Громовых. Фихтую, стреляю, самостоятельно управляю личным парамобилем. Моя сила в реакции и контроле воздушной стихии. Моя слабая сторона, не прощаю нанесенных мне обид. И еще один многообещающий взгляд. Ей-богу, Я с трудом удержался, чтобы не прокомментировать его хе -хе, молниеносную реакцию. Вместо этого записал краткую характеристику блондинчика. Дмитро Громов, 222 мажор, дуэлянт, воздушник и чмошник. «В общем, мстительный, самоуверенный и неприятный тип», подытожил Димит Иванович, не обращая внимания на испепеляющий взгляд Громова. «Один в один, как папаша». Я мысленно поаплодировал классному, но оказалось, что он еще не закончил. «И да, уважаемый Дмитро, запомните, что на свете есть вещи, которые нельзя купить». Громов пренебрежительно хмыкнул и вальяжно прошел за свою парту, по пути намеренно толкнув безродного очкарика Милослава. Следующий. Очередь перекинулась на первую парту третьего ряда, за которой сидел толстячок Филипп. Он поспешно кивнул, выкатился на центр класса и затараторил. «Всем здоровочка, меня зовут Филипп Крудау, мне 15 лет, я увлекаюсь арифметикой, геометрией и счетными книгами. В княжестве мы с семьей живем уже третий год, и у меня есть очаровательная сестренка, которой вот-вот стукнет два года. Мой ранг 1-2-1, и у меня совершенно нет минусов». Под конец своей речи Филипп настолько обаятельно улыбнулся, что я, не удержавшись, хмыкнул. «Интересно, что Димит Иванович скажет про этого парня?» Классный не разочаровал. «Во-первых, Филипп, минусы есть у всех, а во-вторых, их у вас как минимум три. Первый – ваша семья. Несмотря на рождение сестры, вы считаетесь перебежчиками из другого княжества. Следовательно, в сильный рот вас никто не возьмет. Второе – нулевая боевая подготовка и отвратительная физическая форма». Демит Иванович сокрушенно покачал головой и показательно кивнул на упитанные бока Филиппа. А третье — не удержался ничуть не смутившийся толстячок. Третье — классный руководитель посмотрел на стоящего перед классом толстячка. Третье — самое страшное. Вы, сударь, болтун. Класс тут же захихикал, Филипп пристыженно юркнул на свое место, а я заскрипел карандашом. Филипп Крудау, 1-2-1. Щитовод, слабак, болтун, неблагонадежная семья. Следующий. Следующим шел Пылайф. «Аден Пылаев», — хмуро процедил Рыжий. «Ранг 2, 1, 2. Владею огненными техниками и силой рода. Минусов нет». «Вспыльчивый. Из-за излишней желчи проблемы с печенью и желудком», — невозмутимо заметил Демит Иванович. «Ну и самое главное — Рыжий». «Это-то тут причем, Аден тут же покраснел, что при его цвете волос и обилии веснушек было явно противопоказано. В классе раздались приглушенные смешки, и Рыжий мгновенно полыхнул. «Чего смешного? Присаживайтесь, Аден!» Голос классного руководителя немного остудил Пылаева. «И подумайте вот о чем. Кого будут выцеливать вражеские стрелки? Незаметного офицера, одетого в солдатскую шинель? Или полыхающего на весь лагерь огненного мага?» Я слушал Демида Ивановича согласно Кивал, соглашаясь с его словами, и не забывал заносить информацию о вспыльчивом однокласснике. Аденпы life 2, 2 Огневик, сила рода, легко вывести из себя, желчь, печень, рыжий». «Причем здесь?» «Я не просил отвечать», — холодно бросил учитель. «Я просил подумать. Следующий». Далее шли трое ребят откровенно скандинавской наружности, и имена у них были подстать. Бранд Кроу, 2, 2 мечник, каменная кожа, варяк, родовой способности нет, глух на правое ухо. Ингвар Кроу, 212 мечник, каменная кожа, варяк, родовой способности нет, немой. Фрост Кроу, 212 охотник, ледяной щит, варяг, родовой способности нет, гордый. За Ингвара говорил Фрост, и как я понял из комментариев классного руководителя – Эта Троица относилась к наемному клану северян, которые осели в княжестве и решили окончательно ассимилироваться в местном обществе. Вот только несмотря на их высокие воинские качества, Демит Иванович не видел их в выпускниках гимназии. Упрямые вы, поморщился учитель, не готовы меняться. Фрост ваш вовсе себя чуть ли не архимагом считает. На первых порах у вас, несомненно, будет преимущество, но спустя полгода. «Любой из них», – Димит Иванович кивнул почему-то на меня и очкарика Милослава, – «под вас разделает». Фрост хотел было что-то сказать, но классный лишь махнул рукой. «Последний, и идем на калибровку, а потом на обед». В животе мгновенно забурлило, и я неожиданно вспомнил, что с утра ничего не ел. Но последнего одноклассника, тем не менее, слушал внимательно. «Мое имя Антуан гидерика Мой ранг 222, говорил Антуан с достоинством, но без самолюбования. Наша семья опора княжества и вассалы громовых. Иду по пути познания воды и льда. Из слабостей, парень обвел класс взглядом, задержав свой взгляд на Пылаеве, Волконском и от чего-то Мироне. Боюсь сгореть заживо. Что ж, Демит Иванович едва заметным кивком отпустил Гидерика на место. Хорошо сказал Антуан. Сколько в вассалах вам еще ходить? Два года, невозмутимо отозвался парень, но мне показалось, что голос его едва заметно дрогнул. А потом что? полюбопытствовал Демид Иванович. Ничего, так же ровно ответил Антуан, главу все устраивает. Дядя во все осваивает бюджета от громовых, понимающе кивнул учитель и обратился уже ко всему классу. «Помните, по окончании учебы у каждого из вас будет возможность выбора – княжество, дворянская семья или один из великих родов». «Свой род предавать – последнее дело», – негромко ответил Антуан, но услышали его все без исключения одноклассники. «На что только не пойдет одаренный в погоне за силой», – криво усмехнулся классный, задумчиво барабаня пальцами по столу. Я же пользуюсь заминкой, заработал карандашом. Антуан гидерика 222. Вода, лед, вассал Громовых, рот связан с князем. Боится сгореть заживо. Человек чести. Ну что, судари? димит Иванович поднялся из-за стола и вопросительно посмотрел на нас. На этот раз подсказок не потребовалось, и класс поднялся почти синхронно. По расписанию мы с вами должны идти в столовую, а оттуда к стеле. Но мы с вами сделаем наоборот. На голодный желудок калибровка лучше идет». Наш новоиспеченный классный руководитель внимательно посмотрел на каждого из нас. «Постарайтесь вспомнить, как вы сюда попали во всех деталях и четко сформулируйте, зачем вы здесь. И помните, чем честнее вы будете, тем богаче получите дар». Он одернул свой сюртук, пошел к дверям и подмигнул вроде как всем и в то же время мне лично. Тысячи простых людей мечтают о калибровке. Сотни одаренных шлют прошения на имя князя о поступлении в гимназию, но в этом году повезло именно вам. Не упустите свой шанс. От его слов у меня по спине пробежали мурашки, а Демид Иванович, кивнув сам себе, распахнул двери и негромко бросил. В колонну по два и за мной.